Глава 18 Незваный апостол из-за день до Хольмганга За долю мгновения пальцы, следуя инстинктом, обхватили неосязаемое пространство и рывком высвободили на волю слегка шипящее громовое копье, а само стихийная древка ударилась о темный ламинат кабинета. «Захар Александрович, повторюсь, вы ошиблись на мой счет». Успехнулся тепло Гранд Магистр, миролюбиво поднимая руки вверх, хотя аура его по-прежнему источала уважительную боевую мощь. «К тому же, вы ведь понимаете, если бы я хотел кому-то навредить, то...» «Скажи мне, я похож на идиота? Или ты принимаешь меня за полного кретина?» Спросил отчуждённый я, перебивая святошу и глядя в абсолютно спокойные глаза ра незнакомого служителя. «Считаешь, что ты один такой дохрена умник, который может приходить и уходить в чужой дом без разрешения? Если бы я того пожелал...» то в аналогичной тебе манере уже тайно заявился бы в ваши храмы Господнего Света и устроил бы там кровавую бойню. И поверь мне, вы бы долго искали виновного, а кровь к тому времени уже лилась бы рекой. Так ответь мне, кухаркин сын, какого беса ты так дерзко притащил свою задницу сюда? Даю тебе три секунды. Вот так просто хотите устроить схватку с гранд-магистром на первом кольце». «И до основания разрушить резиденцию, прилегающую местность?» Тихо осведомился тот, чуть склонив голову на бок. «Что же тогда будет с вашими людьми? И что станет с вашими молодыми женами?» «Ах ты, выкормишь могильного шакала!» «Но а то они и мои люди, их судьбами распоряжается глава рода, в данном случае я, а на резиденцию плевать, не остался в долгу». Девчата же и без того наслышаны о моей репутации. Алина, Виктория и Прасковья знали, за кого выходили. Однако что будет с тобой после этого? Да худчиво объяснил. На несколько долгих мгновений в кабинете повисло напряженное молчание. Почти целую минуту мы играли со святошей в гляделки, а затем, тяжело выдохнув, тот полностью развил всю свою силу и учтиво склонил голову в извиняющемся жесте. «Боюсь, на такое я пойти не могу», — негромко обронил мужчина из-под лоби, изучающе оглядывая меня с ног до головы. «Теперь вижу, что молва о характере и аномальной силе молодого князя не врала. В таком случае, Захар Александрович, я прошу прощения у вас за этот спектакль и за незванное появление. Иначе поступить не мог. Если бы я пожелал прийти к вам с официальным визитом, то патриарх мог счесть это подозрительным, а то и полноценным предательством. «Так, так, так, мне становится немного интересно. Этот шелудивый пес не лжет. Надо же, чем это так воняет? Матерь бездна! Да, похоже, у старого пендюха тоже не все в порядке в его халупе. Стоп, стоп, стоп! Так это ж хорошо! Нет, это просто замечательно!» «На такое я не рассчитывал даже в самых сказочных мечтах». «Время идет, церковник», — холодно отчеканил я, даже не думая расслабляться, а буйство молнии и духа стало выходить за разумные рамки. «Ты так и не сказал, на кой ляд притащил сюда свой светлый зад!» «Захар Александрович, если кратко», — с располагающей улыбкой проговорил святоша, продолжая вглядываться в мои метаморфозы то не все служители, которые принадлежат Церкви Господнего Света, довольны введением дел Патриарха Александра. И ввиду последних обстоятельств, я и мои товарищи хотели бы с вами начать тесно сотрудничать. Я доходчиво объясняю. ха ха ха Ну надо же! А он не лжет! Ну что, старый пень, похоже, ты и вправду зажился на этом свете». «Вот видишь же, церковник, несложно ведь было!» Расплылся в коварной усмешке, мгновенно развеивая скопившуюся силу и тотчас рассеивая громовое копье. «А сотрудничать я люблю, очень люблю. Тебя ведь Андрей зовут, вроде бы», — вспомнил я имя сопровождающего меня светозарного, и, дойдя до кресла, как ни в чем не бывало, уместил свой зад законное княжеское место, не забыв перед этим повторно активировать полог тишины. На вид мужику было лет сорок-сорок пять, располагающее к себе маложавое и даже добродушное лицо, корень глаза, светлые волосы. В целом вполне непримечательная личность. В некоторых профессиях подобная внешность лишь играет на руку. Однако под светлой накидкой явственно угадывался уже знакомый мне церковный доспех. И шеф Андрей Петрович, один из архиереев церкви Господнего Света. Представился мужик, вновь кивнув, и присев на прежнее место. Теперь я вижу, почему Архи пописал ваш характер крайне изменчивым и резким. Сдается, мне вы пришли не характеристику на меня составлять, Андрей Петрович. Невозмутимый зрюк я глядя ему в глаза. О чем бы вы хотели побеседовать? Слушаю вас. И лучше перейдите сразу к делу, Моя жены внизу. Мне еще право первой брачной ночи исполнять и на мое замечание церковник лишь понятливо и снисходительно улыбнулся. «Так будет даже лучше, не люблю долгих расшаркиваний», — решительно заговорил архиерей. «Если кратко, то, как и сказал ранее, я и мои товарищи не слишком жалуют нынешнего патриарха». «Как бы вам объяснить, Захар Александрович?» — печально вздыхая пробубнил мужик. «Александр — жуткий радикал, который хочет до власти». Он давным-давно позабыл о главном предназначении церкви Господнего Света. Сейчас старик использует все наши ресурсы, чтобы противостоять императору, и пытается увеличить свою власть в государстве. Он не побрезговал заручиться помощью Запада, по своей прихоти в лесу в прошлую войну, помогая во многом древним кланам. Он использовал народ в Царицыне, чтобы добиться своих целей против альвов. Вот только он забыл, что церковь создана, чтобы помогать людям. Я же и мои друзья приверженцы традиционных ценностей, поэтому хотим помешать подобному, хоть сейчас мы и слабы. У нас есть влияние, но мы не осилим прямую конфронтацию с целым повелителем. К тому же это может привести к расколу церкви». Фу. «Андрей Петрович», — усмехнулся едко, я перебиваю своего собеседника. «Вы вообще в курсе, что, чтобы чего-то добиться или достичь, нужно чем-то пожертвовать?» И ваш так называемый глава церкви этим сейчас и занимается. Так что единственное, что я сейчас услышал, это то, что вы попросту жалуетесь на свою горькую судьбу. Если вы же хотите убить или сместить патриарха, то лучше обратитесь за помощью к императору или Потемкину. Поверьте, они будут рады вам помочь. Раскройте им тайны святозарных, и через пару-тройку месяцев все придет в относительную норму. «Если относительной нормой вы называете кровопролитие и полное подчинение престолу, то я вас разочарую, мы на это не пойдем», — твердо произнес шеев, сверкнув холодно глазами. «Крыло беса мне взад, да кто бы сомневался, должен ведь я узнать больше». «Тогда почему именно моя персона?» — поинтересовался я, хоть в душе уже знал ответ на свой вопрос. «Люблю, когда тешит мое самолюбие непомерно раздутое эго». Никогда не откажусь послушать оды в свою честь. Если мы пойдем на поклон к императору, тот поможет нам, но затем просто отнимет большую часть церковной власти. А на этом мы не согласны. По этой причине мы давно искали кого-нибудь влиятельного и в то же время того, кто действует в своих и только в своих интересах. В интересах своего рода. Ваше восхождение до княжеского титула было стремительным, этого не скрыть. Многие вам завидуют. Полистил мне архиерей, вальяжно откидываясь на спинку кресла. Честно сказать, я был сильно удивлен вами, вашим боевым настроем и вашими множественными достижениями, Захар Александрович. Даже боярские князья не желают идти на противостояние с Александром. И почти всегда они лишь отступают в сторону, когда он того требует. Думаю, вы и сами в курсе, что патриарх сотрудничает со многими. Вы первый за долгое время кто так открыто решил шантажировать, И даже пойти против церкви Господнего Света. К тому же вы не побежали к Потемкину и Романову за помощь после всего. Даже когда узнали самую сокровенную тайну светозарных. А ведь, по слухам, вы с ними хорошо ладите. К тому же они не отдали бы за первого встречного непроверенного человека своих горячо любимых внучек. Мы уверены в том, что вы поступаете согласно своему мышлению. И так вышло, что Александр уже несколько раз вас недооценил. Когда прислал Степана, И когда отправил тройку светозарных, чтобы накалить обстановку с вашими друзьями, аливами? А, весьма неплохо, хвалю. Думать, эти прилипалы апостолы умеют. А вы в курсе, что я смертник, Андрей Петрович? Вполне серьезно обронил я, чуть прищурившись. У меня Хольмганг на носу. Мы многое обсудили с моими товарищами. К вам же сюда я шел на свой страх и риск, Захар Александрович. «Вы не в курсе, но, признаюсь честно, я грант-магистр второй степени и параллельно с этим занимаюсь боевым инструктажем светозарных. распустив загадочные улыбки и шеев. «А еще я внимательно наблюдал за вашим столкновением с патриархом. Как говорил ранее, ваша сила необычайно аномальная. Я и мои друзья готовы рискнуть. Рискнуть он готов, кухаркин сын. Хитер, однако». В таком случае, прежде чем мы перейдем к сути, будьте любезны ответить, почему церковь и патриарх так обозлились на меня и Альвов. Ни за что не поверю, что вина были те жалкие ничтожества из ваших изгоев, что сгинули от моих рук во время войны. «Хм, я знал, что вы спросите о таком. ухмыльнулся усил, удовлетворенный архиерей, на миг прикрывай веки. По слухам, патриарх давно замышлял подобное, и вы стали просто идеальным кандидатом, Захар Александрович. «Да, и аливы попались как нельзя вовремя. Проклятость течения обстоятельств». Пожал тут плечами, с чуть виноватым видом. Война и Камчатская бойня оказались отличным моментом. Столько различных смертей, сами понимаете. К тому же давно не проводилось чистки неугодных. Если такое не делать, то многие начинают забывать о церкви, о ее силе и о ее важности. Честно сказать, такое делали с периодичной активностью и ранее. Разносятся слухи, нагнетается обстановка. Народные массы начинают негодовать. Все это нарастает, как снежный ком. «Данный человек, в нашем случае, вы», — указал святоша на меня пальцем, — становится изгоем, его очерняет порождением, на него вешают множество грехов, клеймят. А когда приходит пора, и народ переступает ту самую беснующуюся грань, то церковь попросту его уничтожает. А далее вы понимаете, все счастливы и довольны. Народ видит, что грязь искверно искоренена, церковь вновь на коне, знать же остается при своем и делит имущество и влияние так называемого преступника. Такое уже происходило, крестовые походы, охоты на ведьм, инквизиция, смерть такого же массового маньяка, как вы, истреблением порождений катаклизма в лице альвов, Просто сейчас это приняло именно такой масштаб и развитие. Однако многие видят, что ваша кандидатура оказалась ошибочной и... стойкой. Вас жутко недооценили. Признаюсь по секрету, то церковь сейчас пришла в некое движение. О, бездна! Мир другой, но мало что меняется. Все гоняются за мнимым могуществом и влиянием. Власть ради власти. Сплошь бедлам и бардак. В чем будет заключаться моя задача? С наигранным интересом осведомился я. «О, сущий пустяк, Захар Александрович!» Успокоил меня добродушной улыбкой архиерей. «Вам всего-то и нужно, что делать свою работу, как и прежде. Все так же противоборствовать патриарху, не дать очернить ваше славное имя и продолжать защищать своих друзей от нападок Александра. И главное, не отдавайте никому Ульяну. Поверьте мне на слово». Сейчас он лишь выжидает Холимганга и его итогов. По факту именно этим вы уже и занимаетесь, поэтому сюда я прибыл, чтобы вас предупредить. Не останавливайтесь и не заключайте никаких договоров с ним. Только и всего. Я и мои друзья начнут аналогичную деятельность, но уже изнутри. И в меру своих сил мы постараемся не дать вас в обиду. И сделаем все возможное, чтобы лишить в Патриарха влияния и сана. А вот сейчас было вранье, сплошное вранье. Хотят поиметь и просто использовать. Правда, такие телодвижения мне сейчас на руку. По сути, я еще не могу до конца знать, каким именно получится у меня рунное тело и что выйдет по итогу. Но подстраховаться все-таки стоит. Эти сраные церковные интригады должны будут выиграть мне достаточно времени. А уж если все получится, то к тому времени я и сам сотру в порошок, любую вставшую у меня на пути падали. Даже самого патриарха. «Ну так что, Захар Александрович?» — терпеливо спросил Ишеев, медленно поднимаясь с кресла и подходя к окну. «Мы с вами договорились?» «А чего нет, Андрей Петрович?» — широко улыбнулся я после краткой паузы и почесывая дело на подбородок. «Так и быть, я согласен». «Рад, что вы согласились». Благодарно кивнул мне церковник, начиная медленно исчезать в очертаниях кабинета. Однако перед этим русского взгляда не укрылось то, что сам мужик облещенно и потаенно выдохнул. «А теперь позвольте мне откланяться. Но прежде чем я вас покину, хочу поблагодарить вас более информативно и преподнести подарок на свадьбу». На несколько мгновений в помещении воцарилась тишина, но вдох спустя архиерей решил продолжить и наряду с этим открылось окно в кабинете, запустив внутрь морозный воздух с улицы. Надеюсь, вы не забыли о том инциденте, когда похитили ваших жен. Так вот, в тот раз виновником таких злоключений оказались ваши недоброжелатели из высшего света, Вранцов, Акинфов, Оксаков и упокой световую душу князь Давыдов. Не знаю всех подробностей, но если говорить по существу, то у них была некая договоренность с покойным Габсбургом. После они наняли продажных изгоев. Те ударили в спину стражам форпоста. Ну, а итог всего этого вы уже знаете. Не прощаюсь, Захар Александрович. До скорых встреч. Неуловимым образом окно в кабинете так же быстро закрылось. Итог мгновений спустя я еще ощущал присутствие Шеева в усадьбе. Правда, уже через минуту тот полностью скрылся за границей моего сознания. вот как получается. Прошипел злорадное я, медленно прикрывая веки. А глубоко в душе в это время начали тлеть угли реанурского безумия и гнева. «Все-таки о ваших поганых рук дело. Да будет так. Клянусь именем бездны, что умирать эти собаки будут долго. Очень долго. Только дайте немного времени. Эти никчемные отбросы в конец допрыгались». Так я и сидел в кабинете с закрытыми глазами, забросив ноги на стол и в голове прокручивая и анализируя всю беседу со Светозарным от начала и до самого его отбытия. Правда, от всех тяжких дом меня вдруг прервал тихий стук в дверь, а в следующий миг за спиной я ощутил знакомый силуэт. — Ты скажешь, что случилось? — взволнованно прошелестило Хеньга, мимолетно проводя пальцами по моей седой шевелюре. Девочки и остальные себе места внизу не находят. Все в порядке, расслабленно отозвался я, ловко перехватывая руку фонтек и начиная нежно ее массировать, уперев взгляд в одну точку. Теперь и точно все будет в порядке, не о чем переживать. Я во всем скоро разберусь. Раз так, довольно усмехнулась женщина, целуя меня в щеку. То тебе лучше пойти и всех успокоить. К тому же, не забывая о праве первой брачной ночи. Боюсь твоему сиятельству, придется потеть всю ночь напролет. Да, первая брачная ночь, точнее целых три. Как я мог забыть о таком важном событии в моей жизни? Первое кольцо, Москва. Резиденция рода Лазаревых. Подземный этаж. Четыре декады спустя. За сутки до начала Хольмганга. В данный момент защитный купол просто ломился от переизбытка силы. Правда, почти в равных пропорциях та была поделена между тремя противоборствующими стихиями — кровью, льдом и тьмой. Выглядело это весьма странно и неестественно, но по-своему такой вид завораживало и очаровывало. Тьма клубилась и сгущалась, кровь бурлила и пульсировала, лед слоился и трещал. Само собой, в такой ситуации Веймин был вне конкуренции, вот только Романов отставал от своего оппонента совсем на чуть-чуть. Задача же Калиры состояла в том, чтобы выстоять как можно дольше против натиска двух стихий. И то, что я лицезрел перед собой, не могло не будоражить рианорское естество. Девчонка успешно справлялась. Три-четыре, может быть, максимум полгода, и она будет готова, само собой, если не запорит руническую часть своих заданий. Радовали успехи и Ростислава. Как и предполагал, прогресс парня стремительно расчищал себе дорогу к столь желанной селе. Поэтому неделю назад тот весьма успешно добрался до ранга архимага третьей степени. Невероятный, но заслуженный результат. Воздержание проклятием дало свои плоды. «Захар!» — вдруг раздался тихий вкратчивый голос Хенги позади. «Мне доложили, что в Сингабасбурге в аэропорту» а вместе с ними пролетела Кандеем. Прибыли, значит. Что ж, теперь почти все в сборе. По слухам, в Империи действительно сейчас находилось большинство властимущих мира. Валуа и тут хрена на глазах, так вообще прибыли два дня назад. А Гуанди и Самритм за неделю до этого. Хорошо, осталось и вправду совсем немного. «Достаточно!» — громко скомандовал я, и вся разлившаяся разношерстная сила... Тотчас схлынула обратно к своим законным владельцам. «Это были ваши последние занятия в такой компании!»